глава 29 я вижу как он начинает отдаляться от меня я это чувствую ничего удивительного я знала что так будет но это больно на самом деле больно вроде бы мы еще вместе пока но я уже знаю что скоро очень скоро придет день когда когда он просто попросит тамерлана дать мне расчет и отправить куда-нибудь подальше или все это мои глупые страхи ведь он по-прежнему так ласков, так нежен со мной, и по-прежнему каждую ночь мы проводим вместе. Правда, днем я все чаще у его матери. Вот и сегодня я с ней, а должна была быть с ним. Его позвал тот друг, однокурсник Никита, который приезжал тогда с этой лесой Алисой. Илик рассказал мне, что Никита собирает команду, они будут заниматься разработкой какого-то проекта. Я толком не поняла, о чем речь. Вроде в жилой зоне должно быть место для отдыха, а там же они хотят устроить все для инвалидов. Представляешь, Никитос не побоялся мне предложить. Вернее, сначала, говорит, боялся, типа, «Как я позвоню и скажу, или Такая тема, нужна твоя слепота и коляска инвалидная. Ты, типа, вообще два в одном. Жесть». Да уж. Я сначала не понимала, почему он так радовался, пересказывая разговор. «Это ведь не очень хорошо, что его используют». Понимаешь, я тоже готов был взбеситься сначала, но подумал, может, реально нужна какая-то помощь. Я была рада слышать, что Илик готов оказать кому-то помощь. Вспоминала его, того, каким он был в первые дни, даже месяцы нашего знакомства. Угрюмый, замкнутый, обиженный на весь мир. Я не могла сказать, что он злой. Нет, скорее, раненый, раненый самим собой. Немного оттаивать он стал после того, как я рассказала про маму. Стал терпимее, что ли. И очень изменился, узнав, что Зоя жива. Правда, когда Элик понял, что Зоя вышла за другого и все равно потеряна для его брата Тамирлана, он снова замкнулся. И вот теперь звонок Никиты, кажется, выводит его из мрачного состояния. «Завтра поедешь со мной. Поможешь? Ты ведь моя правая рука, мои глаза». «Конечно, поеду, я же твоя сиделка». «То есть поедешь только потому, что сиделка?» Он пытается сказать это обиженным тоном, но я понимаю, просто шутит, пытается меня купить. «Конечно, только поэтому. Ещё истребую с твоего брата удвоить зарплату за день. Я не нанималась твоих друзей развлекать». «Ах ты какая! Пора тебя уволить, Надежда. Ты стала слишком много себе позволять». «Разве? Подхожу ближе» начиная расстегивать его рубашку. «А мне, кажется, я еще ничего такого не позволяла». «Так позволь». Он усаживает меня на колени. Мы целуемся, а потом... Потом оказываемся в постели, несмотря на то, что до вечера еще далеко. Увы, на следующий день я еду не с Иликом, а с его мамой. И не навстречу, а в больницу. Она чувствует себя неважно. Мерлан просит меня помочь, потому что с Самадом ей ехать не очень ловко. Полдня мы проводим в клинике. Я поддерживаю Замиру Равильевну как могу. Дядя Тови на правах глав врача приглашает нас в кабинет. Очень тепло общается с мамой Ильяса. Правда, и ей выговаривает за то, что она совсем о себе не заботится, напоминает о детях и внуках, о тех, которые есть, и о тех, которые еще будут. Потом уже дома Замира Равильевна спрашивает меня, как дела у Ильяса, не готов ли он еще начать лечение. Мне трудно с ней об этом говорить. Разве я могу на него как-то повлиять? Скорее нет, мне кажется. А вот она считает, что да. Он прислушивается к тебе, Наденька. Ты должна только чуть-чуть его подтолкнуть к этому. Ему нужно лечиться. Доктор сказал, что это возможно, что все получится, только нужно захотеть. Да, ему будет непросто. Она подробно пересказывает мне все то, что мы вместе слышали в кабинете Товия Сергеевича. Это он говорил с ней про Ильяса, а сам поглядывал на меня, да так, что у меня щеки становились пунцовыми. Я слушаю ее, поддакиваю, обещаю. Но внутри все замирает. Я знаю, что не смогу ничего ему сказать, ни о чем попросить. Вечером Илик взахлёб рассказывает о встрече. О проекте, о своих ребятах, о Никите и о Олесе тоже. Мельком, коротко. Только говорит, что она пытается разрабатывать какое-то приложение для детей-инвалидов. «А как ты провела день, воробушек?» «Прекрасно. Мы с твоей мамой были в клинике, встречались с Товием Сергеевичем. Он ей рекомендовал смену обстановки. Сказал, что обязательно нужно поехать на родину, в горы. Там ей сразу станет легче. А что мама?» Ну как она уедет от вас, от тебя? Ты ведь прикусываю язык, чтобы не наговорить лишнего. Конечно, мама Ильяса не бросит его такого, хотя она не так много времени с ним проводит. Но все же, ясно. Мама будет добивать себя, но не бросит сына калеку. Прости, я не то хотела сказать. Ладно тебе, не пугайся так. Мой компас земной. Мы замолкаем. Он очень давно не называл меня так. Я была. Я была воробушком. Наденькой, Надеждой, Надюшей, Надей. Сладкой, маленькой, милой даже, даже любимой. Хоть он и говорил это в порыве страсти и не всерьез, но... Прости, воробушек, я... Слишком много событий сегодня. Адреналин бурлит и... Глупость, прости. После ужина придешь Киваю, забыв, что он не может увидеть. Ты кивнула. Я почувствовал. Это значит да? Или... Да, конечно. Так говоришь, словно я тебя силком тяну. Не хочешь — не надо. Хочу, ты знаешь. Он на самом деле знает, как сильно я этого хочу. Быть с ним. Быть рядом. Надя, я тоже этого хочу. И я знаю, что сегодня вам говорили в клинике. Этот твой дядя Товий. Он ведь обо мне говорил, да? О лечении. Обо всем об этом. Нет, он... Хорошо, да, он говорил. И мама твоя просила меня с тобой все обсудить, но я... Считай, что ты обсудила, малыш. Его голос не злой, не грубый. Наоборот, очень ласковый, нежный и спокойный. Он протягивает руку ладонью вверх, словно просит, чтобы я дала ему свою. Мы переплетаем пальцы. Он подтягивает мою кисть к губам, прижимаясь к тыльной стороне. Я подумаю, попробую. Может, что-то и получится. Илик говорит вроде бы спокойно, но я чувствую, какой ураган у него внутри. И такой же ураган у меня. Я боюсь поверить этому счастью. Боюсь. И в то же время боюсь того, что будет, если он встанет на ноги. Хочу и не хочу. Господи, Надя, проклятая эгоистка. Опять думаешь, что можешь решать судьбы людей, как тогда с мамой? Ты убила ее своей злобой, предательством, себелюбием, трусостью, думала только о себе. Мало тебе того, что случилось тогда, опять пытаешься решить свои проблемы за счет других, ругаю себя мысленно, готовая по щекам отхлестать. Стою губу, закусив почти до крови. Надя, с тобой все в порядке? Да, или я. я просто не знаю, что сказать. Я так счастлива, наглая ложь ты так несчастна, потому что знаешь что будет потом он бросит тебя ты не будешь ему нужна и он тебя бросит, а если не бросит будет пытаться из благородства сохранять видимость отношений это еще хуже противно мерзко нет надя мерзко думать о том как хорошо было бы, если бы Илья так и остался инвалидом вот это мерзко что ты милая ты дрожишь прости меня илик и я Что? Чувствую, как крупная соленая капля падает на наши сцепленные руки. Я боюсь, мне страшно. Я не хочу, чтобы ты вылечился, потому что тогда ты меня бросишь. Говорю правду и сразу как-то легче на душе, а он... Он смеется? Какое счастье, что ты так сказала? Что? Почему? Потому что я уже боялся, что ты вся такая идеальная, любишь меня инвалида, готова во всем помогать. «Жертвуешь собой. А ты тоже маленькая эгоистка, да?» «Прости». Выпаливаю, схлипывая, не понимая, чему он радуется. «Хорошо, что ты такая. Я тебя такую еще больше...» Он сглатывает, снова спотыкаясь на том самом слове. «Я уже не надеюсь его услышать. Больше хочу. Хочу, чтобы была рядом. Всегда слышишь?» «Слышу, конечно. Но всегда...» Слишком непостоянная величина, увы.